«Тринадцать ноль ноль!» Тони крайне тронула сцена, увиденная ею на кухне. Там были взрослые и дети, слуги и любимые животные. Пили вино, готовили обед, ссорились и смеялись остротом. Она словно появилась на очень славной вечеринке, где не знала никого. Ей хотелось войти в эту среду, но она чувствовала себя посторонней. «Такая у Стэнли жизнь», — подумала она. Он и его жена окружили себя этими людьми, создали этот дом, это тепло в нем. Она восхищалась Стэнли и завидовала его детям. Они, наверное, понятия не имели, как им повезло. Она несколько минут простояла на пороге, словно завороженная, но и очарованная. Неудивительно, что Стэнли так привязан к своей семье. Это радовало и огорчало ее. Дав себе волю, то не могла бы пофантазировать, что является частью этого мира, сидит рядом со Стэнли в качестве его жены, любит его и его детей, наслаждается их единством. Но она постаралась подавить эту мечту. Такого не может быть, и не надо себя мучить. Сама спаянность семьи выталкивала Тони за ее пределы. Когда они, наконец, ее заметили, обе дочери Ольга и Миранда оглядели ее жестким взглядом, внимательно рассматривая во всех подробностях, не извиняясь, враждебно. Также посмотрела на нее и Лори, повариха, хоть и исподволь. Тони понимала реакцию дочерей. В течение тридцати лет Марта правила на этой кухне. Дочери сочли бы себя нелояльными к ней, если бы не отнеслись враждебно к Тони. Любая женщина, понравившаяся Стэнли, могла превратиться в угрозу, могла разбить семью. Могла изменить отношение отца, направить его привязанности в другое русло. Она может родить ему детей, которые станут сводными братьями и сводными сёстрами, им будет наплевать на историю семьи, они не будут связаны с ними нерушимыми узами общего детства. Эта женщина может забрать себе часть их наследства, возможно, даже и всё. Чувствовал ли Стэнли эти тайные течения?» Следуя за ним в его кабинет, Тони снова с раздражающим огорчением подумала, что понятия не имеет, как он настроен. Комната была мужская, с викторианским письменным столом, книжным шкафом, набитым тяжелыми томами по микробиологии и потертым кожаным диваном перед камином. Собака последовала за ними и улеглась у огня точно курчавый черный ковер. На каменной доске стояла в рамке фотография темноволосой девушки в белом теннисном костюме, той же девушки свадебная фотография которой висела на стене в кабинете Стэнли. Короткие шорты обнажали длинные ноги спортсменки. Сильно подведенные глаза и повязка на голове указывали Тони, что фотография сделана в шестидесятые годы. Марта тоже была ученым, спросила Тони. Нет, у нее был диплом по английскому языку. Когда я с ней познакомился, она преподавала итальянский в средней школе в Кембридже. Тони удивилась. Она считала, что Марта разделяла увлечение Стэнли его работой. «Значит, — подумала она, — не надо быть доктором биологии, чтобы выйти за него». «Она была красивая». «Ошеломительно», — сказал Стэнли. «Прелестная, высокая, сексуальная иностранка, настоящий дьявол на корте, а в ней его разбивает сердца. В меня словно молния ударила». Познакомившись с ней, я через пять минут уже был влюблен. «А она — вас». На это ушло больше времени. Она была окружена поклонниками. Мужчины дохли, как мухи. Под конец я не мог понять, почему она выбрала меня. Она говорила, что не смогла противиться обаянию яйцевидной головы. «Ничего тут нет непонятного», — подумала Тони. Марте понравилось то, что нравилось и Тони. Сила Стэнли. При виде его женщины сразу понимали, что перед ними мужчина, который сделает то, что сказал. И на самом деле такой, каким кажется, слово «мужчина», на которого можно положиться. Были у него и другие привлекательные стороны. Он был теплый, умный, даже хорошо одевался. Ей хотелось спросить, «А что вы сейчас чувствуете?» «Вы женаты на памяти?» Но Стэнли был ее хозяином. Тони не имела права спрашивать о его сокровенных чувствах. И тут на каминной доске была Марта. Она стояла, высоко держа, словно скипетр, теннисную ракетку. Сев на диван рядом со Стэнли, Тони постаралась подавить свои эмоции и сконцентрироваться на случившейся беде. «Вы звонили в американское посольство?» – спросила она его. «Да, я на время успокоил Махуни, но он, как и мы, будет смотреть новости». «Сколько всего зависит от ближайших нескольких минут», – подумала Тони. «Компания может быть уничтожена или спасена. Стэнли может обанкротиться. Она может потерять работу, а мир может лишиться достижения большого ученого». «Не паникуй», — сказала она себе, — «рассуждай практически». Она достала из висевшей на плече сумки блокнот. В конторе Синтия Крейтон записывала на видео новости, так что Тони сможет снова их посмотреть, тем не менее сейчас она решила записать то, что придет на ум. Новости из Шотландии передавали перед общебританским бюллетенем. Смерть Майкла Росса была по-прежнему в центре внимания, но сообщил о ней ведущий, а не Карл Осборн. «Это уже хороший признак», — подумала Тони, преисполняясь надежды. «По крайней мере, нет смехотворных искажений, какие допускает Карл». Вирус был правильно назван Мадуба-2. Ведущий поспешил сообщить, что смерть Майкла будет расследоваться шерифом. «Что ж, пока неплохо», — пробормотал Стэнли. Тони сказала. «Мне кажется, что ответственный за новости смотрел за завтраком небрежный отчет Карла Осборна и, придя на работу, решил поправить дело». На экране появились ворота Кремля. «Защитники прав животных воспользовались происшедшей трагедией, чтобы устроить протест возле Оксенфорд Медикал», произнес ведущий. Тони была приятно удивлена, Такой комментарий был куда лучше, чем она могла надеяться. Он наводил на мысль, что демонстранты цинично манипулируют средствами массовой информации. После краткого показа демонстрантов картинка переключилась на главный вестибюль. Тони услышала собственный голос, звучавший с более сильным шотландским акцентом, чем она ожидала. Она рассказывала о системе безопасности в лаборатории. «Вот это не производит впечатления», — подумала она. Просто звучит голос, рассказывающий о сигналах тревоги и охранниках. «Куда было бы лучше показать вход в ЛБЗ-4, где установлена система, открывающая дверь по отпечаткам пальцев? Картинки всегда лучше слов». Затем появился Карл Осборн, спрашивавший «А все-таки, какую опасность представлял этот кролик для людей?» Сидевшая на диване Тони пригнулась. «Вот это момент критический». Произошел обмен мнениями между Карлом и Стэнли, когда Карл набрасывал сценарий бедствия, а Стэнли говорил, что это маловероятно. «Вот это худо!» Тони это понимала. Аудитория запомнит, что животные на воле могут быть заражены, несмотря на то, что Стэнли твердо исключил такую возможность. А на экране Карл говорил. «Но Майкл мог заразить других людей». Стэнли с самым серьезным видом сказал. «Да, если чихнул бы на них». К сожалению, на этом сюжет оборвался. Стэнли пробормотал. «Какого чёрта?» «Это еще не конец», — сказала Тони, — «положение может улучшиться или ухудшиться». Тони надеялась, что в новостях покажут, как она поспешно вмешалась, постаравшись развеять впечатление, сказав, что «Оксенфорд Медикл» не пытается преуменьшить риск. Но вместо этого показали Сьюзен Макинтош, сидящую на телефоне, и голос диктора объяснил, что компания обзванивает всех служащих, проверяя, не было ли у них контакта с Майклом Россом. «Это хорошо», — с облегчением подумала Тони. «Об опасности сказано напрямик, но при этом показано, что компания реагирует как надо». Последним показали пресс-конференцию, и на ней Стэнли, который с ответственным видом заявлял, «Со временем мы победим грипп и СПИД, и даже рак, и это будет сделано учеными вроде нас, работающими в таких же лабораториях». «Вот это хорошо», — сказала Тони. «Перечеркнет ли этот диалог с Осборном по поводу заражения животных на воле?» «Думаю, что да. Ваши слова звучат так убедительно». Затем появилась картинка, на которой сотрудники столовой раздают демонстрантам на снегу горячее питье. «Отлично, что они это использовали», — сказала Тони. «Я этого не видел», — сказал Стэнли. «Чья это была идея?» «Моя». На картинке Карл Осборн поднес микрофон к сотруднице компании и сказал. «Эти люди демонстрируют против вашей компании. Почему же вы даете им кофе?» «Потому что тут холодно», — ответила женщина. Тони и Стэнли рассмеялись в восторге от находчивости женщины от того, как позитивно ее слова сказываются на компании. Снова появился ведущий и сказал, «Премьер-министр Шотландии опубликовал сегодня утром заявление, в котором говорится, «Я сегодня разговаривал с представителями Оксенфорд Медикл», с полицией Инверберна и с региональным управлением здравоохранения Инверберна. И я удовлетворен тем, что делается все возможное для исключения опасности для публики. А теперь другие новости. Тони сказала. Господи, по-моему, мы спасены. Раздать демонстрантам горячее питье – отличная идея. Когда она пришла вам в голову? В последнюю минуту. Давайте посмотрим, что говорится в общебританских новостях. Среди главных новостей рассказ о Майкле и Россе шел вторым номером после землетрясения в России. Рассказ занял столько же места, но был уже без Карла Осборна, который был известен только в Шотландии. Показали сюжет, где Стэнли говорит, «Вирус редко передается от одного вида к другому. Мы полагаем, что кролик, должно быть, укусил Майкла». Затем было показано довольно спокойное заявление британского министра окружающей среды в Лондоне. Отчет был составлен в таком же неистерическом тоне, что и шотландские новости. Тони почувствовал огромное облегчение. Стэнли сказал «Приятно знать, что не все журналисты такие, как Карл Осборн». «Он пригласил меня отужинать с ним». То не сама удивилась, зачем она ему это сказала. Стэнли это поразило. «Ной нервы у этого человека», — сказал он. Она рассмеялась. «Ведь он сказал, рожа у него не лучше задницы. По всей вероятности, это было одним из выражений Марты». «Он мужчина привлекательный», — сказала Тони. «Но на самом-то деле вы так не думаете, верно?» Во всяком случае, он красивый. И Тони поняла, что пытается вызвать у него ревность. «Не играй в такие игры», — сказала она о себе. Стэнли спросил. «И что же вы ему ответили?» «Я, конечно, дала ему от ворот поворот». «Я так и думал». Вид у Стэнли был несколько смущенный. он добавил. «Это, конечно, не мое дело, но он не достоин вас, ему далеко до вас». Он снова повернулся к телевизору и переключил на другие новости. Пару минут они смотрели картинки землетрясения в России, на которых были показаны жертвы и команды спасателей. Тони подумала, что глупо было говорить Стэнли про Осборна. Но ей приятна была его реакция. За землетрясением последовал рассказ про Майкла Росса. И снова в спокойном фактологическом тоне Стэнли выключил телевизор. «Ну, телевидение нас не распяло». «Газет завтра не будет, так как Рождество», — заметила Тоня, «А к четвергу эта новость уже устареет. По-моему, мы выскочили чистенькие, если не произойдет чего-то неожиданного». «Да, если потеряем еще одного кролика, окажемся в беде». «Никаких нарушений правил безопасности в лаборатории больше не будет», — решительно заявила Тони. «Уж я об этом позабочусь», — Стэнли кивнул. «Должен сказать, вы держались во всей этой истории необычайно хорошо, и я вам очень благодарен», — Тони просияла. «Мы сказали правду, и они поверили нам», — сказала она. Они улыбнулись друг другу. Это был момент счастливого единения. Тут зазвонил телефон. Стэнли перегнулся через стол и взял трубку. «Оксенфорд», — сказал он. «Да, переключите его, пожалуйста, сюда. Я хочу поговорить с ним». Он посмотрел на Тони и одними губами произнес «Махони». Тони волнение поднялась. Они со Стэнли были убеждены, что хорошо проконтролировали средства массовой информации. Но согласна ли с этим правительство США? Она следила за лицом Стэнли, а он говорил по телефону. «Еще раз привет, Ларри! Вы смотрели новости? Я рад, что вы так думаете. Мы избежали истерической реакции, какой вы опасались. Вы... «Знаете моего директора, ответственного за оборудование и безопасность, Антонио Галу. Это она занималась прессой». «Хорошая работа, я согласен. Вы абсолютно правы. Отныне мы должны очень тщательно следить за безопасностью. Да, спасибо, что позвонили. До свидания». Стэнли повесил трубку и улыбнулся Тони. «Мы чистенькие» и от избытка чувств обнял ее и притянул к себе. Она прижалась лицом к его плечу. Какой этот твидовый пиджак мягкий! Она вдохнула теплый, еле уловимый запах Стэнли и поняла, что давно не была так близка с мужчиной. Она обхватила его руками и крепко обняла, чувствуя, как вжались ее груди в его грудь то не могла бы стоять так долго-долго. Но через несколько секунд он мягко высвободился из ее объятий. Казалось, он застеснялся, и, словно желая восстановить нормальные отношения, он пожал ей руку. «Это все ваша заслуга», — сказал он. Краткий миг физической близости возбудил ее. «О, Господи!» — подумала она. «Я же мокрая! Как такое могло произойти столь быстро?» Стэнли спросил, «Хотите посмотреть дом?» «С удовольствием!» Тони было приятно его предложение. «Мужчины редко предлагают гостям показать свой дом. Это еще одно проявление близости». Две комнаты, которые она уже видела, кухня и кабинет находились в глубине дома и выходили во двор, окруженные вспомогательными постройками. Стэнли провел Тони в переднюю часть дома и в столовую, откуда открывался вид на море. Эта часть дома, видимо, была пристроена к старой ферме. В углу стоял шкаф с серебряными кубками. «Теннисные трофеи Марты», — с гордостью объявил Стэнли. От ее удара мяч улетал словно ракета. И насколько она преуспела в теннисе. Она должна была выступать на Уимблдонском турнире, но так и не выступила, потому что забеременела Ольгой. Через холл от столовой находилась гостиная, тоже выходившая окнами на море. Тут стояла елка. На полу под елкой лежали подарки. Здесь был еще один портрет Марты во весь рост. На нем была изображена сорокалетняя женщина с уже более оформившейся фигурой и не столь четко обозначенной челюстью. Это была приятная теплая комната, но в ней не было никого, и Тони поняла, что душой дома была кухня. План здания был прост. Гостиная и столовая в передней части, кухня и кабинет задние. «Наверху особенно нечего смотреть», — сказал Стэнли, и тем не менее пошел наверх. Тони последовала за ним. «Ей что? Показывают ее будущий дом?» — спрашивала она себя. «Какая глупая мысль!» — и она быстро отбросила ее. «Просто Стэнли старается быть любезным хозяином». «Но ведь он же обнял ее». В старой части дома над кабинетом и гостиной были три маленькие спальни и ванная. В комнатах все еще оставались вещи детей, которые тут выросли. В одной из комнат на стене был плакат Клэша. В углу валялась старая палка для игры в крикет со сломанной ручкой. На полке лежал комплект «Хроник Нарнии». В новой пристройке находилась спальня хозяев с гардеробной и ванной спальная кровать была застелена, и комнаты были в полном порядке. Тони чувствовала себя одновременно возбужденно и неловко, находясь в спальне Стэнли. На столике у его кровати стояла еще одна фотография Марты, цветная, сделанная, когда ей было уже за пятьдесят. Волосы у нее были седые, как у ведьмы, и лицо похудевшее, по всей вероятности, под влиянием рака, который и убил ее. На фотографии она не выглядела привлекательной, то не подумала, как же, должно быть, Стэнли любил эту женщину, если хранил даже такое малоприятное воспоминание. Она не знала, что теперь последует, сделает ли он шаг к ней на виду у своей жены, которая будет наблюдать за ними с ночного столика и при том, что внизу находятся его дети». Она чувствовала, что такое поведение не в его стиле. Возможно, он даже думает об этом, но не станет набрасываться на женщину. Он будет считать, что должен поухаживать за ней, как того требует этикет. «Да к черту! Ужин и кино!» — хотелось ей сказать. «Схвати меня ради всего святого!» Но она молчала, а он, показав Тони мраморную ванную, повел ее вниз. Осмотр дома был, конечно, привилегией, и должен был бы сблизить ее со Стэнли. А Тони чувствовала себя посторонней. Точно она смотрела в окно, на семью, сидящую за столом и занятую друг другом. Она чувствовала, что все пошло по нисходящей. В холле большой пудель уткнулся носом в Стэнли. «Нелли просится на улицу», — сказал он, и глянул в маленькое окошко рядом с дверью. «Снег прекратился. Не хотите дохнуть свежего воздуха?» «Конечно». Тони надела свою куртку, а Стэнли снял с вешалки старый синий анорак. Они вышли на улицу и увидели мир, окрашенный в белые тона, Порше Тони стоял рядом с Феррари Стэнли и двумя другими машинами. Все они были покрыты снегом, словно кекс и глазурью. Собака помчалась к скале, явно следуя привычной дорогой. Стэнли и Тони пошли за ней, а Тони подумала, что собака явно похожа на постаревшую Марту. Под их ногами пушистый снег исчезал, обнажая жесткую приморскую траву. Они пересекли большую лужайку, по краям ее росли несколько кривых деревьев, согнувшихся под неутомимым ветром. Навстречу им попались двое детей, шедших со скалы, старший мальчик с приятной улыбкой и капризная девочка с пирсингом в пупке. Тони вспомнила, что их зовут Крейг и Софи. Когда Стэнли представлял их всех на кухне, она постаралась запомнить... Все во всех подробностях. Тони видела, что Крейг очень хочет очаровать Софи, но девочка шагала рядом, скрестив на груди руки и глядя в землю. Тони позавидовала простоте стоявшего перед ними выбора. Оба были молоды и ничем не обременены, находились на пороге взрослости, и им ничего не оставалось, как пуститься в приключения по жизни» то не хотелось сказать Софии, чтобы она не строила из себя слишком уж недоступную. Бери от жизни любовь, пока можешь, хотелось ей сказать. Это будет далеко не всегда так легко и просто. Какие планы у вас на Рождество? спросил Стэнли. Совсем не похожие на ваши. Я еду в санаторий с друзьями. Это все одинокие люди или бездетные пары. Проведем вместе Рождество для взрослых. Никаких индиек, никаких крекеров, никаких чулок, никакого Санта-Клауса. Просто слегка побесимся и побеседуем на взрослые темы». «Что ж, прекрасно. Мне казалось, вы обычно проводите Рождество с вашей матушкой». Так было несколько лет подряд, но на это Рождество ее забирает моя сестра Белла. Несколько неожиданно для меня. «Неожиданно?» Тони скривила рот. «У Беллы трое детей, и она считает, что это избавляет ее от других обязанностей. Я не уверена, что это справедливо, но я люблю сестру, поэтому мирюсь с этим». «А вы хотите иметь детей?» У нее перехватило дыхание. Это был очень личный вопрос. Интересно, какой ответ он предпочел бы получить. Она не знала и потому сказала правду. «Возможно. Этого всегда хотела моя сестра. Желание иметь детей было главным в ее жизни. Я не такая. Я завидую, что у вас есть семья. Они явно любят и уважают вас, и им приятно быть с вами» но я вовсе не хочу пожертвовать всем в жизни ради того, чтобы стать матерью. «Я не уверен, что для этого надо жертвовать всем в жизни», — сказал Стэнли. «Вам-то не надо», — подумала Тони. «А как насчет Марты, у которой был шанс выступить на Уимблдонском турнире?» Но вместо этого она сказала. «А вы?» «Вы ведь можете завести другую семью?» «О, нет», — поспешил сказать он, — «мои дети пострадали бы от этого». Тони почувствовала легкое разочарование от того, что он так решительно настроен. Они подошли к обрыву. Влево возвышенность шла вниз к пляжу, покрытому сейчас снежным ковром, а вправо скала обрывалась в море. Тут по краю скалы шел деревянный забор в четыре фута высотой, достаточно, чтобы задержать детишек, но не перекрыть вид на море. Они оба облокотились на забор и стали смотреть вниз на волны, набегавшие на берег в сотни футов под ними. Волны были длинные, высокие, они вздымались и опускались, словно грудь спящего гиганта. «Какое прелестное место!» — заметила Тони. Четыре часа назад я считал, что скоро потеряю его. «Ваш дом?» Стэнли кивнул. «Мне пришлось заложить его в качестве гарантии за то, что я перебрал в банке. Если мое дело лопнет, банк заберет дом. Но ваша семья... Они будут очень расстроены. А теперь, после того, как Марты не стало, они все, чем я дорожу». «Все?» — спросила она. Он передернул плечами. «В конечном счете, да». Она посмотрела на Стенли. Лицо у него было серьезное, но бесстрастное. Почему он ей это сказал? «В качестве предупреждения», — решила Тони. «Ведь это неправда, что он дорожит только детьми. Он крепко привязан к своей работе» но он хотел, чтобы Тони поняла, сколь важна для него семья. Ей это было понятно после того, как она увидела всех их вместе на кухне. Но почему Стэнли выбрал именно данный момент, чтобы это сказать? Возможно, он опасался, что у нее могло создаться неверное впечатление, а ей необходимо было знать правду. Много всего произошло в последние два-три часа, но все могло быть понято двояко. Он приласкал ее, обнял, показал ей свой дом и спросил, хочет ли она иметь детей. Это значило что-то или ничего не значило? Ей надо знать. И она сказала. «Вы говорили мне, что никогда не сделаете ничего, что может подорвать виденное мною на кухне единство вашей семьи». «Да. Все они черпают в этом силу, независимо от того, Понимают это или нет. Она повернулась к нему и посмотрела прямо в глаза. И это для вас так важно, что вы никогда не создадите другую семью? Да. Все ясно, подумала Тони. Она ему нравится. Но дальше этого дела не пойдет. Объятие в кабинете было спонтанным проявлением чувства одержанной победы. «Показ дома — проявление минутного доверия, а сейчас он отступает. Разум победил». Тони почувствовала слезы, прихлынувшие глазам. Испугавшись того, что дала волю чувствам, она отвернулась со словами «Этот ветер!» Ее с постом, прибежавший по снегу с криком «Дедушка, дедушка, дядя Кит приехал!» Они пошли вместе с мальчиком к дому, молча, оба смущенные. Свежие двойные следы колес вели к черному пежо. Машина была самая обыкновенная, но выглядела стильно, как раз то, что нужно Киту, не без язвительности, подумала Тони. Ей не хотелось встречаться с ним. Она не обрадовалась бы такой перспективе и в лучшие времена» а сейчас была настолько измотана, что не хотела малоприятной встречи. Но ее сумка осталась в доме, так что она вынуждена была пройти со Стэнли внутрь. Кит был на кухне, где его встречала вся семья. «Как блудного сына», — подумала Тони. Миранда обнимала его, Ольга целовала, Люк и Лори с улыбкой смотрели на него, а Нелли лаяла, требуя внимания. Тони остановилась у двери и стала наблюдать, как Стэнли встретится с сыном. Кит держался настороженно. Стэнли же был одновременно и рад, и огорчен. Вот так же он выглядел, когда говорил о Марте. Кит протянул ему руку, но отец обнял его. «Я очень рад, что ты приехал, мой мальчик», — сказал Стэнли. «Действительно очень рад», — Кит сказал Пойду, вытащу сумку из машины. Я ведь буду в коттедже, да? Нет, ты наверху, явно нервничая, сказала Миранда, но Ольга перебила его. Не устраивай сцены, папа так решил, а это его дом. То не заметила, как вспыхнули от ярости глаза Кита, но он быстро это подавил. Как угодно, сказал он. Он пытался создать впечатление, что ему это безразлично, но вспышка в глазах говорила о другом, и Тони подумала, что-то он затеял, отчего так хотел спать сегодня не в главном доме. Она проскользнула в кабинет Стэнли, и в памяти сразу возникло то, как Стэнли обнял ее. «Ничего физически более близкого к соитию между ними не будет», — подумала она и вытерла глаза рукавом. Ее блокнот и сумка лежали на старинном столе Стэнли, там, где она их оставила. Тони сунула блокнот в сумку, перебросила ремень через плечо и вышла в холл. Заглянув на кухню, она увидела, что Стэнли что-то говорит поварихе, и помахала ему. Он прервал разговор и подошел к ней. «Тони, спасибо за все. Счастливого Рождества! Вам тоже!» и она быстро вышла из дома. На улице Кит открывал багажник своей машины. Бросив туда взгляд, Тони увидела пару серых коробок, какое-то компьютерное оборудование. Кит был специалистом по компьютерам, но зачем ему понадобилось перевозить это на Рождество в отцовский дом? Она надеялась пройти мимо молча, но когда открыла дверцу своей машины, Кит поднял глаза и встретился с ней взглядом. «Счастливого Рождества, Кит!» — сказала из вежливости Тони. Он вытащил из багажника небольшой чемоданчик и захлопнул крышку. «Пошла к черту, сука!» — процедил он и вошел в дом.